О том, что ведьмы собрались на шабаше, будут творить страшные ритуалы, инквизиторам донесли деревенские соглядатые. Дома в маленьком поселении стояли все кривобокие, темные, ставни закрыты, несколько жителей у ворот шепчутся. — Там, там они все! — шепелявит одна старуха, показывая искривленным пальцем в сторону леса. Знаю точно, живет тут одна на опушке, гадости делает, мыши к ней и летают, и бегают. Жрет она их, знаю. И вот теперь еще появились, видели их мельком, Вся в черном, чтобы кровь не была так заметна. А мальчик пропал. А мальчик пропал, а мальчик пропал. И теперь не найдем и косточек, и теперь не найдем и косточек. Всхлипывает дородная женщина, но всхлипывает так, чтобы слезы глаза не застлали. Но всп... Но всхлипывает так, чтобы слезы глаза не. Но всхлипывает так, чтобы слезы глаза не застлали. Сама из-под прижатых к лицу пальцев на присветлых поглядывает. Какой мальчик, какой мальчик? хмурится один из инквизиторов. Сирота жил у нас! Сирота жил у нас. Все по доброте подкармливали его. Все по доброте подкармливали его, работенку подкидывали, да только мало, что он мог, слабый. Сирота жил у нас. Сирота жил у нас. Все по, все по доброте под, все по доброте подкармливали его, работенку подкидывали, да только мало, что он мог, слабый. Вступил в разговор один из мужиков. А это. Приманивало его постоянно. То улыбкой своей, то волосище распустит. Ух! Он и повадился ходить на опушку. Хотя мы все предупреждали. Не смей! А теперь что? Ни мальчика, ни этих. Ведьмы. Страшное слово было произнесено, и несколько баб взвыло. Инквизиторы же переглянулись. Потянули носом, но в деревне пахло лишь навозом, немытыми телегами и влажной древесиной, и отправились в сторону небольшого домика, хижины даже. Аккуратный, но не неуютный какой-то, тревожный. Здесь все было устроено так, чтобы незваным гостям сделалось нехорошо». Острые камни внезапно впиваются в казалось бы крепкую подошву сапог. Потревоженные летучие мыши верещают. Потревоженные летучие мыши верещат, бьют крыльями, волосы вцепляются. Чуть замешкался, поцарапают и покусают. В единственной комнате дурманящий запах трав. И голова тяжелая сразу становится. Так и хочется прилечь и отдохнуть. Прямо на этом полу земляном. пачкая белоснежные плащи. «Котелок! Котелок!» шипит один и тут же действует. Переворачивает дурно пахнущее зелье, шипит слабые... Переворачивает дурно пахнущее зелье, тушит слабые угли. Дышать становится легче. Но он уже не может остановиться. Но он уже не может остановиться. Они не могут. Громят все, что есть в этом домике, переворачивают, ищут следы. «Ритуал надо сделать. Шумно дышит один. Найти ее надо. Или их?» «Уничтожить», — шипит второй. Прочие подтверждают, подхватывают разливающееся в воздухе безумие. И робкий голос самого молодого, что ведь не доказано ничего, что ничего не сделано, Тонет в потребности усмирить проявление иной магии. «Ведьмы же!» — рычит Заводила. «Они всегда виноваты. Даже если не в том, за что их ловят. В другом, значит. Вот увидишь!» Увидеть, оказывается, сложно. Спрятались. Ушли петлями, мороком. Так не каждый дикий зверь уйдет. Уж сколько не учили присветлые заклинаний, сколько не запоминали уловки представителей иных общин — Сколько ни тренировались на мечах и луках, никак не могли разобрать, в каком искать направлении. И солнце уже просили помочь, и свет, и лес. Прислушивались, принюхивались, следы считать пытались. Все по пусту. Один только инквизитор не участвует в этих попытках. Смотрит то вверх, то руки складывает сложными фигурами, присвистывает и шепчет. Добивается своего. На выставленную руку в кожаной грубой перчатки садится сокол, клекочет, ластится вроде даже и тут же хищно голову поворачивает, клюв раскрывает, дорогу показывает. Долго инквизиторы по лесу бродили, то одну тропу найдут, потеряют, то магию чужеродную почувствуют и упустят, то сокол помогает, то сам ошибается. А потом зверье на них пошло. как подговорил кто, и уничтожать нищедя не хотелось. К зверям у инквизиторов самое что ни на есть замечательное отношение. Потому уходили, избегали бойни и снова путались. Чш! сказал вдруг один, и все замерли. Вгляделись сквозь тьму. Инквизиторы уже тяжело дышали, и плащи их, прежде белевшие в сумерках, несмотря на все заговоры, потрепались и испачкались. Растворились грязью в окружающей темноте. «Чувствую их», — произнес все тот же голос. И молодые мужчины неспешно, опасаясь хрустнуть хоть веточкой, не дыша почти, обогнули небольшой холм и спрятались за толстыми стволами деревьев. «Ведьмы. Красивые. Молодые. Поют». Никто не произнес вслух. Подумали. Засмотрелись. на костры по сторонам поляны, на пятерых девиц в черном с распущенными волосами. Они двигались странно. Нет. Завораживающе. Каждый жест, каждый шаг — потрясающая своей простотой и красотой эстетика. Будто вписанная в природу, в шепот листвы и в луну, благосклонно взирающую на деятельность своих дочерей. Двигались и напевали в такт, раскачивая этот мир в огромной колыбели, усыпляя и пестуя. Инквизиторы едва там же не повалились, но один или двое успели схватиться за свой орденский знак — меч, объятый пламенем. Очень острый меч. Проколешь палец, и прийти в себя помогает. И тогда только увидели они пентаграмму из вспоротой земли, присыпанной золой. А посреди этой пентаграммы молодой парень. Мальчишка. Лежит недвижимо, полураздетый. На груди белая тряпка в каких-то пятнах. По концам пентаграммы травы дымятся. Ритуал. Кровавый. Жертвоприношение. Жестокие. Уничтожай ведьм! Порывом ветра пронеслось между инквизиторами в один момент. И вот они уже на поляне выдергивают мечи. И сталь звенит, искры во все стороны. Ведьмы не только заклинаниями вооружены оказались, но и палашами, и мётлами, и крепким словом. Не так просто взять их, захватить, уничтожить, сжечь. Свет не проходил сквозь тьму, и сталь инквизиторская не крепче ведьмовской. Вот один уже лежит, второй в беспамятстве — А ведьмы в пятером будто новый слаженный танец танцуют, боевой, истребительный, неуловимый в своей скорости, и приходится давить количеством, брать в кольцо, все эти накидывать сверкающие, сжечь землю под их ногами и деревья, только чтобы усмирить, задержать, чтобы больше не волновали.